Максиму надоело ждать. Он взял машинально рубашку, лежавшую возле него на стуле, и стал греть ее перед огнем, нагнувшись и расставив руки. В дни их счастья он всегда оказывал Рене эту маленькую услугу. Видя, как он осторожно подносил рубашку к огню, молодая женщина растрогалась. Селеста все еще возилась, раздевая Рене. Максим спросил наконец: "Ты очень веселилась на этом балу?" О нет, вечно одно и то же, ты сам знаешь, ответила она. Слишком много народу, настоящая давка. Он перевернул рубашку, согревшуюся с одной стороны. Какой был туалет на Аделине? Сиреневое платье довольно неважное. Она малоростом, а питает страсть к валанам. Они заговорили о других женщинах. Рубашка нагрелась до того, что жгла Максиму руки. Да ты ее спалишь! сказал Рене м а т е р и н с к и ласковым голосом. Селеста взяла рубашку из рук молодого человека. Он встал и подошел взглянуть на большую серо-розовую кровать, пристально рассматривая один из букетов на материи и отворачивая голову, чтобы не видать голой груди Рене. Движение это было инстинктивно. Он не считал себя более ее любовником, значит, он не имел более права видеть это. Затем он вынул из кармана сигару и закурил ее. Рене позволял а ему курить у себя. Наконец Селеста вышла, а молодая женщина села к огню, вся белая в своем ночном одеянии. Максим молча походил еще несколько минут, глядя искоса на Рене, которая снова начинала дрожать. Остановившись с сигарой в зубах перед камином, он спросил ее резким тоном: "От чего ты мне не сказала вчера вечером?" что с тобой был отец. Она подняла голову, широко открывая глаза, с выражением крайней тоски. Кровь бросилась ей в лицо. Сгорая от стыда, она закрыла лицо руками и пролепетала: "Ты это знаешь, ты это знаешь". Но потом она вздумала солгать. Это не правда. Кто тебе сказал? Максим пожал плечами. Кто? Да сам отец. Он находит, что ты отлично сложена, и хвалил мне твои бедра. В тоне его звучала легкая досада. Он снова принялся ходить, попыхивая сигарой, и продолжая выговаривать Рене дружинским тоном. п р а в о я тебя не понимаю. Странная ты женщина. Ты сама виновата. Если я был с тобой вчера так груб, скажи ты мне, что у тебя отец, я преспокойно бы у ш ё л понимаешь? Я ведь не имею никаких прав, но нет. Тебе понадобилось назвать господина де с а ф р е Она рыдала, закрывая лицо руками. Он подошел, стал перед ней на колени, силой раздвинул ее руки. Но «Ну скажи мне, почему ты назвала господина де с а ф р е Тогда она опять отвернулась от него и отвечала вся в слезах еле слышным голосом. Я думала, что ты бросишь меня, если узнаешь, что твой отец. Он встал, взял сигару, которую оставил перед тем на краю камина, и только прошептал: "И чудачка же ты". Она больше не плакала. Пламя камина и ее п ы л а ю щ и е щеки осушили слезы. Удивление при виде спокойствия Максима, которого она боялась убить своим признанием, заставило ее позабыть о своем стыде. Она смотрела на него и слушала его точно сквозь сон. Он повторял ей, не выпуская изо рта сигары, что она не благоразумна, что сношение с мужем вещь вполне естественная и что ему и в голову не пришло бы сердиться на это. Но с какой стати приписывать себе несуществующего любовника? И он опять возвращался к этому. Он этого не понимал. Это казалось ему чем-то чудовищным. Он сказал, что все это женские шальные фантазии. Тебе немножко не по себе, дорогая. Тебе следует полечиться. Наконец он спросил с любопытством: но почему же именно господин де с а ф р е а не кто-нибудь другой? Он ухаживает за мной, сказал Рене. Максим сдержал просившуюся ему на язык дерзость. Он чуть было не сказал, что она только упредила с о б ы т и я на месяц. приписывая себе господина де Сафре в качестве любовника. Он только криво улыбнулся на эту злую мысль, бросил сигару в о г о н ь и сел по другую сторону камина. Затем он пустился в р а с с у ж д е н и е дал понять Рене, что они должны впредь оставаться добрыми товарищами, не более. Однако пристальные взгляды молодой женщины немного смущали его, и он не посмел объявить о своей женитьбе. Она не спускала с него глаз, еще полных слез. она находила Максима мелким, узким, презренным, но все-таки продолжала любить его так же, как любила свои кружева. Он был такой красивый, подпадавшим на него светом канделябра, стоявшего подле него на краю камина. Когда он откинул голову назад, пламя свечи бросило на его волосы золотистый отблеск, мягко скользнувший по его лицу по легкому пушкущок. Пора мне однако и уходить, повторил он несколько раз. Максим твердо решил не оставаться, да р а н е и не согласилась бы на это. Оба думали и говорили, что они теперь только друзья. И когда он пожал наконец руку молодой женщины, собираясь выйти из спальни, она задержала его еще на минуту и принялась горячо хвалить ему его отца. Знаешь, меня очень мучили угрызения совести. Тем лучше, что так случилось. Ты не знаешь отца. Я просто удивлена его добротой и бескорыстием. У него бедного так много теперь хлопот. Максим рассматривал кончики своих ботинок, не отвечая. Ему было неловко, а она настаивала. Пока он не приходил ко мне, это было мне все равно. Но потом, когда он стал приходить сюда, ласково принося мне деньги, которые он доставал с таким трудом, разоряясь на меня и не жалуясь на это. Мне делалось не по себе. Если бы ты знал, как бережно охранял он мои интересы. Молодой человек бесшумно вернулся к камину и прислонился к нему спиной. Он был все еще смущен и стоял с опущенной головой. На его губах начинала блуждать улыбка. Да, пробормотал он. Отец ловко умеет охранять интересы других. Звук его голоса удивил Рене. Она взглянула на него, а он сказал, как бы отнекиваясь: "О, я ничего особенного не знаю. Я только говорю, что отец мой большой ловкач. Если бы ты стал говорить о нем дурно, то был бы совершенно неправ", продолжала она. Ты считаешь его, вероятно, немного поверхностным. Если бы я рассказала тебе о всех его денежных затруднениях... Если бы я повторил а тебе то, что он доверил мне сегодня вечером, ты увидел бы, как ошибочно думать, что он дорожит деньгами. Максим не мог удержаться, чтобы не пожать плечами. Он прервал свою мачеху ироническим смехом. Успокойся, я знаю его, я его хорошо знаю. Воображаю, каких прелестей он на сказал тебе. Нука, что же именно? Этот насмешливый тон оскорблял ее. Тогда она принялась еще более расхваливать своего мужа, объявила, что он исключительно великодушный, коснулась шаронских дел этой путаницы, в которой она ничего не поняла и которая представлялась ей катастрофой, давшей возможность проявиться уму и доброте Саккара. Она добавила, что завтра же подпишет бумагу о продаже пустырей и что если это действительно разгром, то она принимает его как наказание за свои преступления. Максим не прерывал ее, только усмехаясь и глядя на нее из-под л о б ь я Затем он сказал в полголоса: "Так-так, вот именно". И добавил громче, кладя руку на плечо Рене: "Спасибо, милочка, но я уже знал эту историю. Очень уж ты добра, вот что". Максим опять сделал вид, что уходит, но у него чесался язык все рассказать. Рене вывела его из себя похвалами своему мужу, и он забыл, что дал себе слово молчать в о избежание каких-либо неприятностей. Что такое? Что ты хочешь сказать? – спросила она. – Э, что? Да просто то, что отец п р и м и л о тебя надувает. Мне жаль тебя, право, очень уж ты проста. И он рассказал ей в с ё что слышал у Лауры. Рассказал подло, низко. дайно наслаждаясь тем, что может рыться во всех этих гнусностях. Ему казалось, что он мстит за какое-то неопределенное нанесенное ему оскорбление. Его темпераменту публичной женщины нравился этот донос, эта жесткая болтовня о подслушанном. Он ничего не утаил от Рены, беспощадно рассказал ей и о деньгах, данных ей взаймы отцом на проценты, и о тех, которые он собирался украсть у нее с помощью. гнуснейших детски наивных историй. Молодая женщина слушала его совершенно бледная, стиснув губы. Стоя перед камином, она опустила немного голову и глядела на огонь. Ее ночной туалет, нагретая Максимом рубашка, раздвинулась, обнажая белые, неподвижные, точно скульптурные формы. Я говорю тебе все это для того. Чтобы ты не поступала как дурочка, заключил молодой человек. Но тебе не следует сердиться на отца. Он не злой человек. Он имеет свои недостатки, как и все мы. До завтра, правда? Он подходил все ближе к двери. Рене остановила его резким неожиданным жестом. Останься, крикнула она повелительно. Она схватила его, привлекла к себе, чуть не посадила к себе на колени перед огнем. и поцеловала его в губы, говоря: "Ну вот, теперь нам нечего стесняться. Это было бы слишком глупо. Разве ты не знаешь, что со вчерашнего дня с тех пор, как ты захотел порвать со мной, я потеряла голову, я совсем поглупела. Сегодня на балу у меня точно туман стоял перед глазами. Видишь ли, я не могу жить теперь без тебя. Если ты уйдешь, во мне ничего не останется. Не смейся, я говорю тебе то, что чувствую." Она смотрела на Максима с бесконечной нежностью. Точно давно не видала его. Ты верно сказал. Я уж очень проста. Твой отец сумел бы заставить меня принять белое за черное. Я ничего не подозревала. Пока он рассказывал мне эту историю, я слышала только смутное жужжание и была до такой степени убита, что он мог бы, если бы захотел, заставить меня подписать все его бумаги стоя на коленях. А я т о воображала, что меня мучит угрызение совести. Вот до чего я была глупа. Она расхохоталась. В ее глазах мелькнули искрки о безумия. Она продолжала все крепче и крепче обнимать своего любовника. Разве мы делаем с тобой что-нибудь дурное? Мы любим друг друга и развлекаемся, как нам хочется. Ведь все делают то же самое, не правда ли? Ведь твой отец немало не стесняется. Он любит деньги и берет их всюду, где находит. Он прав, так мне свободнее. Прежде всего я ничего не подпишу, а потом ты будешь опять приходить ко мне каждый вечер. Я боялась, что ты больше не захочешь из-за того, что я тебе сказала, но раз тебе все равно. Впрочем, сам понимаешь, теперь т о дверь моя будет для него заперта. Она встала и зажгла ночник. Максим колебался. Он был в о т ч а я н и и Теперь он понимал, какую сделал глупость. И жестоко упрекал себя за то, что проговорился. Но как ему объявить теперь о своей женитьбе? Он сам виноват. Все было кончено. Ему не зачем было возвращаться в эту комнату и особенно доказывать молодой женщине, что муж ее обманывает. Теперь он понимал, к какому чувству поддался, и это только усиливало его раздражение против самого себя. Но если ему и пришла мысль поступить второй раз грубо и уйти... то во всяком случае при виде Рене, снимающей туфли, он почувствовал непобедимую трусость. Он испугался и остался. На другой день, когда Саккар явился к жене, она спокойно объявила ему, что ничего не подпишет, потому что раздумала. Впрочем, она не позволила себе ни малейшего намека. Она поклялась себе молчать, не желая навлекать на себя неприятностей. чтобы иметь возможность спокойно наслаждаться своей воскресшей любовью, как устроятся шаронские дела? Марине было безразлично. Ее отказ подписать бумагу был просто местью. Все остальное ничуть ее не интересовало. Саккар чуть было не вспылил. Мечта его рушилась. Остальные его дела шли все хуже и хуже. Он дошел до крайности, еще держался только каким-то чудом равновесия. В это самое утро он не смог. уплатить по счету булочника. Однако это не мешало ему делать приготовления к великолепному празднику, предполагавшемуся в четверг на четвертой неделе поста. Когда Рене отказалась подписать, его охватил немой гнев сильного человека, которому мешает действовать каприз ребенка. Он рассчитывал достать денег под подписанную ею бумагу в ожидании отступного. Затем немного успокоившись, он стал раздумывать. И удивился неожиданной перемене в жене. Наверное, ей кто-нибудь дал совет отказать. Чуть е подсказало ему, что тут не безлюбовника. Предчувствие это было так сильно, что он бросился к сестре, чтобы допросить ее и узнать, не известно ли ей чего-нибудь относительно интимной жизни Рене. Седуни встретила брата очень неприветливо. Она не прощала невестки. нанесенного ей оскорбления в истории с господином де Сафре, а потому, когда она поняла из расспросов брата, что он обвиняет жену в том, что у нее есть любовник, она воскликнула, что уверена в этом. Она даже предложила сама шпионить за голубками. Эта жеманница поймет, с кем имеет дело. Обыкновенно Сакар избегал узнавать неприятные истины. Одна лишь выгода заставляла его открывать глаза на то. на что он их прежде мудро закрывал? Он принял предложение сестры. Уж будь п о к о е н я все разузнаю, сказала она ему полным состраданием голосом. Ах, бедный ты мой! Анжела никогда бы тебе не изменила. Такой добрый, такой великодушный муж. Эти парижские куклы совсем б е с с е р д е ч н ы е существа. А я-то только и делаю, что даю ей добрые советы. Глава шестая. В четверг на четвертой н е д е л е поста у Саккаров был назначен костюмированный бал. Главной приманкой его была поэма в трех картинах «Любовные похождения прекрасного нарцисса и нимфы Эхо», разыграть которую должны были дамы. Автор поэмы господин Гюпель де Лану уже более месяца путешествовал из своей префектуры в особняк в парке Монсо. чтобы наблюдать за репетициями и изготовлением костюмов. Сначала он хотел написать свою пьесу стихами, но потом предпочел живые картины, говоря, что это благороднее и ближе кантичной красоте. Дамы потеряли сон. Некоторые из них должны были переменить в пьесе по три костюма. Состоялось несколько бесконечных совещаний под председательством префекта. Прежде всего занялись нарциссом. Что вызвало долгие п р е н и я о том, кто его будет изображать – женщина или мужчина. Наконец, по настоянию Рене было решено дать эту роль Максиму. Он был е д и н с т в е н н ы й д о п у щ е н н ы й к ним м у ж ч и н а Да и то еще госпожа де Лаурен заявила, что она никогда не согласилась бы на это, если бы маленький Максим не был так похож на настоящую девочку. Рене должна была изображать нимфу Эхо. Вопрос о костюмах доставил гораздо больше хлопот. Максим сильно помог префекту, сбившемуся с ног среди этих девяти женщин, способных своими сумасбродными выдумками сильно скомпрометировать чистоту линии его создания. Послушайся он их. Его олимп о б л е к с я б ы в напудренные парики. Госпожа де с п а н е не п р е м е н н о хотела надеть платье со шлейфом, чтобы скрыть свои большие ноги. А госпожа г а ф н е р мечтала одеться в звериную шкуру, но господин г ю п е л ь д е л а н у выказал большую энергию и как-то даже вышел из себя. Он говорил с глубоким убеждением, что если отказался от стихов, то только для того, чтобы написать свою пьесу с помощью искусно подобранных материй и самых прекрасных и тщательно выбранных поз. Подумайте об ансамбле с ударами. повторял он при каждом новом требовании. Вы забываете об ансамбле. Не могу же я пожертвовать всем произведениям ради просимых вами валанов. Совещания происходили в желтой гостиной. Там просиживали до вечера, обсуждая фасон какой-нибудь юбки. Несколько раз призывали Вормса. Наконец все было улажено. Костюмы выбраны, позы разучены, и господин Гюпель делану заявил, что он удовлетворен. Избрание господина де Марея л причинило ему менее хлопот. Любовные похождения прекрасного Нарцисса и н и м ф ы Эхо должны были начаться в одиннадцать часов. К десяти с половиной часам большая зала была уже полна, а так как потом должен был состояться бал, то все женщины в костюмах сидели в креслах, расставленных полукругом перед импровизированной сценой. Она состояла из эстрады, закрытой двумя широкими занавесами из красного бархата с золотой бахромой, передвигавшимися на кольцах по металлическим прутьям. За дамами стояли и расхаживали взад и вперед мужчины. В десять часов о б о й щ и к и окончили убранство эстрады, возвышавшейся в самом конце залы и занимавшей весь край этой длинной галереи. На сцену поднимались через курильную, т е превращенную в артистическую. Кроме того, дамам отвели в билетаже несколько комнат, где целая армия горничных приготавлила костюмы для различных картин. Было уже половина двенадцатого, а занавес все еще не раздвигался. В зале стоял сильный гул. Ряды кресел представляли собой самое удивительное смешение маркиз, средневековых владетельных дам, молочниц, испанок, пастушек, султанш. И рядом с этими переливами светлых материи и голых плеч, сверкавших разноцветными огнями драгоценных камней, темнела большим пятном сплошная масса черных фраков. Костюмированы были одни только женщины. В зале было уже жарко. Люстры заливали по золоту зала потоками света. Наконец господин Гюпель де Лану вышел из маленького прохода, оставленного с левой стороны от эстрады. Он с восьми часов помогал дамам одеваться. На левом рукаве его фрака виднелись белые следы трех пальцев. Должно быть, к нему прикоснулась маленькая женская ручка, побывавшая предварительно в коробочке с пудрой. Но префект был выше этих беспорядков своего туалета. Глаза его ширились, лицо распухло и немного побледнело. Он как будто никого не замечал. Подойдя прямо к Саккару, которого он разглядел среди группы солидных мужчин, Гюпель Делану сказал ему в полголоса: "Черт возьми, ваша жена потеряла свой пояс из листьев. Хороши мы теперь". Он негодовал и готов был побить первого попавшегося. Затем, не дожидаясь ответа и ни на что не глядя, он повернулся ко всем спиной, нырнул за драпировки и исчез. Дамы улыбнулись. н а с т р а н н о е появление этого господина. Группа, посреди которой стоял Саккар, находилась позади последних кресел. Одно из кресел даже выдвинули из рядов, чтобы посадить барона Гуро, ноги которого с некоторых пор стали опухать. Здесь был господин Тутенларош, недавно произведенный императором в сенаторы, господин де Маррейль, вторичное избрание которого палата согласилась утвердить, господин Мишлен. получивший накануне орден Почетного легиона и немного позади них миньон и Шарье. У первого из них к р а с о в а л с я на галстуке крупный бриллиант, а у другого блестел на пальце бриллиант еще крупнее. Все они беседовали. Сакар отошел от них на минутку, чтобы шепотом обменяться несколькими словами с сестрой, которая только что вошла и уселась между Луизой де м а р е й л ь и госпожой Мишлен. Госпожа Сидуни была одета чародейкой, но Луизе был костюм пажа, придававший ей совсем мальчишеский вид. Она держалась в нем с задорной развязанностью, а маленькая госпожа Мишлен нежно улыбалась в своем воздушном костюме альмей, вышитом золотыми нитями. Узнала ты что-нибудь? Тихо спросил Сакар у сестры. Нет еще, ответила она. Но молодчик, наверное, здесь. Я их сегодня поймаю, будь п о к о е н Смотри, сейчас же предупреди меня. Саккар, поворачиваясь то направо, то налево, любезничал с Луизой и госпожой Мишлен. Одну из них он сравнил с г у р и е й м а г о м е т о в а Рая, другую с миньоном Генриха III. Благодаря провансальскому акценту Саккара казалось, что вся его острая и пронзительная особа поет от восхищения. Когда он вернулся к группе солидных людей, господин де Морейл отвел его в сторону и заговорил о предстоящем браке их детей. Ничего не изменилось. Контракт по-прежнему предполагалось подписать в следующее воскресенье. Непременно, сказал Саккар, я даже собираюсь объявить сегодня же о браке нашим друзьям, если вы не видите в этом ничего неудобного. Я только жду прибытия моего брата министра. Он ведь обещал мне быть. Новоспеченный депутат пришел в восторг. Между тем господин Тутенларош в о з в ы ш а л голос. Он, казалось, был охвачен негодованием. Да, господа, говорил он господину Мишлену и подошедшим поближе подрядчикам, я был настолько добродушен, что позволил впутать свое имя в подобное дело. И обращаясь к Саккару, подходившему к ним с господином Демарейлем, я рассказывал этим господам о прискорбной истории с всеобщей компанией марокских портов. Знаете, Саккар? Тот даже не сморгнул. Это общество только что прогорело с невероятным скандалом. Каким-то н е в м е р у о любопытным акционерам вздумалось узнать, насколько подвинулось устройство пресловутых торговых портов. на Средиземноморском побережье и судебное следствие доказало, что м а р о к с к и е порты существовали только на планах инженеров, превосходных планах, развешанных по стенам конторы общества. С этой минуты господин Тутенларож кричал громче акционеров, негодуя и требуя, чтобы с его имени сняли всякое пятно. И он так шумел, что правительство, чтобы успокоить и восстановить общественное мнение, честь этого полезного человека решилось отправить его в сенат. Так он выудил себе желанное сенатское кресло в деле, которое чуть было не довело его до скамьи подсудимых. Стоит вам обращать на это внимание, сказал Саккар. Довольно вам указать на ваше великое создание винодельческий кредит, предприятие, вышедшее победителем из всевозможных кризисов. Да, прошептал господин д е м а р е л ь Это лучший ответ на все. Действительно, винодельческий кредит только что в ы п т а л с я из крупных, тщательно скрываемых затруднений. Один из министров, питавший особенную нежность к этой финансовой организации, державший в своих лапах весь Париж, придумал резкое биржевое повышение, которым господин т у т е н л а р о ш прекрасно воспользовался. Ничто не щекотало приятнее его самолюбие, чем похвалы про цветанию винодельческого кредита. Он имел обыкновение напрашиваться на них. Он поблагодарил господина де Марейле взглядом и, наклонившись к барону г у р о на кресло которого он фамильярно опирался, спросил его: «Вам хорошо? Вам не очень жарко?» Барон что-то пробурчал. Он сдает. С каждым д н ё м сдает, прибавил Тутенларош в полголоса, оборачиваясь к остальным мужчинам. Господин Мишлен улыбался и время от времени опускал мягким движением веки, чтобы взглянуть на свою красную ленточку. м и н ь о н ы Шарье, твердо стоя на своих широко расставленных ногах, казались гораздо развязнее во фраках с тех пор, как стали носить бриллианты. Между тем было уже около полуночи. Гости выказывали нетерпение. р а п т а т ь они еще себе не позволяли, но дамы нервнее обмахивались веерами, а гул разговоров все разрастался. Наконец господин Гюпель де Ланус снова появился. Он уже просунул одно плечо в узкое входное отверстие, когда заметил госпожу де Эспане, входившую наконец на эстраду. Дамы были уже все на своих местах для первой картины. И дело было только за ней. Префект повернулся спиной к зрителям, видевшим, что он разговаривает с маркизой, скрытый от в з г л я д о в занавесом. Заглушив голос, он сказал маркизе, приветствуя ее кончиками пальцев: "Поздравляю вас, маркиза, ваш костюм п р и л е т е н А под ним у меня другой, еще лучше." б е с ц е р е м о н н о возразила молодая женщина, расхохотавшись прямо в лицо префекту. Так ей было смешно видеть его запутавшимся в драпировках. Смелость этой шутки сбила на секунду столк у галантного господина Гюпель де Лану, но он о п р а в и л с я и все более и более смакуя это словечко по мере того, как проникал в его смысл, пробормотал с восхищением: "Ах, п р е л е с т н о п р е л е с т н о Он опустил край занавеса. и присоединился к группе солидных людей, желая насладиться своим созданием. Теперь он не был уже тем рассеянным человеком, который разыскивал лиственный пояс н и м ф ы Эхо. Он сиял, отдувался, оттирал себе лоб. На рукаве его фрака по-прежнему оставался след маленькой ручки, да еще у перчатки на правой руке кончик большого пальца был выпачкан румянами. Он вероятно обмакнул этот палец в баночку с румянами одной из дам. Он улыбался, обмахивался платком и лепетал. Она прелестно, восхитительно, умом помночительно.